Зина пропела ещё раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колено. Он плакал. О, моя Бель Шатлен! Моя прекрасная владычица, восклицал он своим дребежащим от старости и волнения голосом. О, моя Шармон Шатлен! О, милые дитя моё, Вы мне так много напомнили из того, что давно прошло. Я тогда думал, что всё будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой. Этот самый романс, а теперь я не знаю, что уже теперь Всю эту речь князь произнес, задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Мария Александровна немедленно подлила масло в огонь. — Князь, но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! — вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная. Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания. Я до безумия влюблён в неё, вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, всё ещё стоя на коленях и весь дрожа от волнения: "Я ей жизнь готов отдать. И если б я только мог надеяться, но поднимите меня, я не много слаб". Я, если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то я, она бы мне каждый день пела романсы, а я бы все смотрел на нее, все смотрел, ах, Боже мой! Князь, князь! «Вы предлагаете ей свою руку, вы хотите ее взять у меня, мою Зину, мою милую, моего ангела Зину, но я не пущу тебя, Зина, пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери!» Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятия, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали. Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию». Однако же она молчала, а это все, что было надо Марии Александровне. Она девять раз отказывалась, чтобы только не разлучаться с своей матерью, кричала она, но теперь мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас. Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью. О, вы разлучите нас, я это предчувствую. Я... А баряю её пробормотал князь всё ещё дрожа, как осенний листик. Итак ты оставляешь мать свою, воскликнула Мария Александровна, ещё раз бросаясь на шею дочери.